по пять-шесть самолетов, наносило по ним бомбовые удары. Прибыв на командный пункт, я доложил лично Блюхеру обстановку на участке Кубанской Кавразийской бригады. К этому времени обстановка вокруг Джалайнора резко изменилась в нашу пользу. На всех участках наступления обозначился успех, сопровождающийся передвижениями наших войск к центру Джалайнора. От наших разведчиков было получено донесение, что командир 17-й бригады, обороняющей Джалайнор, убит. С командного пункта мы видели, как тысячи китайских солдат и офицеров с восточной окраины Джалайнора по покрытой льдом степи в беспорядке хлынули на восток, обходя с юга и севера наш батальон, занимавший позицию на высоте 101. Несколько наших артиллерийских батарей, выехав на открытые позиции, прямой наводкой начали расстреливать отступающие китайские войска. Блюхер, лично наблюдавший, как рвутся снаряды в толпах отступающих, приказал прекратить огонь. «Довольно крови», сказал Василий Константинович. «Пусть они бегут и рассказывают другим, что на советскую землю нападать нельзя». В ночь с 18-го На 19 ноября наши войска, разгромившие Джалайнорскую 17-ю бригаду, оставили в поселке Джалайнор 35-ю стрелковую дивизию и повернули на запад против манчжурской бригады под командованием генерала Ляна. Удар с востока наносился силами 36-й дивизии с юга пятой кубанской кавалерийской бригады. Теперь весь гарнизон станции Манчжурия в кольце наших войск. Перед нами стояла задача разгромить или пленить эту группировку противников. Генерал Лянд, по-видимому, убедившись в безвыходности своего положения, решил ранним утром прорываться на Джалайнор и далее на Хайлар. Поэтому с раннего утра завязались жестокие бои между нашими войсками, наступающими с востока от Джалайнора на станцию Манчжурия, и китайскими войсками, прорывающимися на восток. Вдоль железной дороги в плотных боевых порядках пробивался целый полк китайцев численностью более двух тысяч штыков. С нашей стороны на его пути стоял заслон Бурят-Монгольской Кав-дивизион. Этот дивизион, имея перед собой в восемь-десять раз превосходящие силы, был вынужден, маневрируя, отходить на восток, навстречу нашим частям, подходившим из Джалайнора и развертывавшимся в боевой порядок. Удачным маневром дивизион вышел во фланг прорывавшимся китайцам, немедленно развернулся в боевой порядок и пошел в атаку в конном строю. В это время мы, командиры армейского командного пункта во главе с Блюхером, опередив наступающие от Джалайнора войска, подъехали к району атаки. Мы могли лично наблюдать, как бойцы и командиры бурят монгольского кавдивизиона, умело владея шашками, врубались в боевые порядки противника, наводя на него ужас и панику. С юго-востока от Джалайнора к станции Манжурия подходила пятая кубанская бригада, тесня противника к городу. Наша авиация начала бомбить войска противника, готовившие прорыв и отступление. Некоторые бомбы ложились недалеко от наших машин, что заставило нас опознавательными знаками показать летчикам, что мы свои. По всему пространству вокруг станции Манчжурия шел бой. Все попытки китайских командиров найти слабое место для прорыва и отступления встречались атаками и контратаками наших войск. В это время начальник связи армии Гулин входивший в оперативную группу командования, доложил Блюхеру, что на разъезд отпор, ныне станция Забайкальск, прибыла группа китайских офицеров вместе с работниками японского консульства на станции Манчжурия для переговоров о капитуляции гарнизона и просила связаться с уполномоченным советского командования. Это было неожиданно для всех нас, в том числе и до Блюхера. Он тут же решил послать меня для ведения этих переговоров, вернее, для предъявления ультиматума о сдаче всего гарнизона. На автомобиле по бездорожью я быстро проскочил расстояние около 25 километров близ станции манжурия на наш разъезд отпор, где в маленьком пограничном домике,